Глава тридцать третья. Милосердие, но каждый при своем. контимирова забрали с берега оперативники, подняли наверх, усадили в наручниках в полицейскую машину. Макар подошел к полковнику Гущину. Тот глухо кашлял и сплевывал кровь, губы его разбил удар контимировского кулака. «Левку сначала в больницу надо», — тихо сказал Макар Гущину. — Да, утопленник все же, — согласился полковник Гущин. — Под конвоем. Я его задерживаю по подозрению в убийствах трех человек. Насчет почтальона Сурковой и признания ее сынка вы мне позже подробно доложите. — Не доложим, расскажем по-человечески, — поправил Гущина подошедший к ним Клавдий Мамонтов. С него, как и с Макара, ручьем текла вода. — контимирова поместим в больницу под охраной. Полковник Гущин вытер кровь с губ. — Его обследует дерматолог. Мне нужно точное заключение специалиста о характере пятен на его руках. Когда у меня появятся выводы дерматолога, я вашего Леву сам буду допрашивать. — Он, мать, не убивал, — объявил Макар. — И двух других тоже, — он мне сказал. — И ты ему поверил, — полковник Гущин усмехнулся криво, поморщившись от боли. — А вас он от отчаяния ударил, Федор Матвеевич. Вы, пожалуйста, простите его. Макар указал на свой внедорожник. «Возьмите аптечку, надо вам ссадины обработать». «Спасибо за заботу. Ты не первый, кто мне указывает на поражение на ринге». Полковник Гущин вспомнил, как он на глазах своих подчиненных еле-еле сам поднялся на ноги после сокрушительного удара ботаника и услышал скрипучий злородный голос. По дорожке от дома к нему шествовала Светлана контимирова «Я с веранды видела, полковник. Как он вас, а? Ну, зверь. Прям Давид и Голиаф. Сами теперь убедились? Яблочко от яблони. Сбежал он. Догонит ваши его, нет? арестуют Не упустите его, а то еще дел наворотит, изверг. Я свидетель, как он на вас набросился, хоть и зла за ваш скверный со мной пожилой женщиной обращение, но показания в ваш пользу дам». А вы-то, бедный полковник, как мешок с дерьмом с навозом на землю свалились. Тренинги с вами на службе не проводят, эти как их, бои без правил. Ай-яй-яй, с одного удара вы кувырк. Мозги-то Лёвушка вам последний не отшиб. Но я четкий свидетель, полагайтесь на меня смело. Все наблюдения расскажу вашим компетентным органам. Светлана Контимирова откровенно издевалась над ним, мстила. На садовой дорожке появилась и Тамара. Она обогнула старуху, приблизилась к Гущину и подала ему чашку чая на блюдце. «Попейте, успокойтесь, чай с мятой», — объявила Тамара. «Я тоже все видела. И я свидетель, как он вас избил». Гущин там, в саду, умыл вспотевшее окровавленное лицо холодным мятным чаем, вместо того, чтобы выпить его. «Мы с Клавой проводим Левку до больницы», — объявил Макар. «Мы его не вправе сейчас одного оставлять. Он к нам за помощью обратился. Он нам с Клавой верит». «Вы его от смерти спасли», — ответил полковник Гущин. «Не слишком ли ты печёшься, Макар, о дружке, ставшим серийным убийцей?» «Есть такая вещь, высшее милосердие», — отрезал Макар. «Но это долгий разговор, Федор Матвеевич. И про серийного убийцу тоже. Он у нас впереди». «Валите с ним в больницу, оттуда домой, вам в сухой надо переодеться, себя в нормальный вид привести». Полковник Гущин оглядел их с ног до головы. «За спасение утопающего хвалю, все разборки, дискуссии откладываем до утра». Макар отдал ему аптечку. С разрешения Гущина он сел в полицейскую машину рядом с Кантемировым в наручниках. Клавдий Мамонтов, грязный, весь в глине, мокрый, Устроился за рулем их внедорожника. Снова вести тачку одной рукой. В городской больнице после осмотра дежурного врача Контимирова поместили в реанимацию до утра. Полицейский конвой встал у ее дверей. Из больницы Макар переслал на почту Гущина видео допроса Ильи Суркова со своего мобильного. Не все прошло. Слишком объемная запись. Он прислал отдельные фрагменты. Главное. Из больницы Макары и Клавдии направились домой в бронницы. Полковник Гущин и полиция покинули академическую дачу, в доме осталась лишь Тамара Цармона. Она при Гущине позвонила Артему Щеглову. Тот, поднятый с постели, потрясенный новостями, обещал приехать в Воеводино рано утром. Светлана контимирова потребовала от полицейских вызвать ей такси до Москвы и оплатить проезд. Полковник Гущин Сам заказал старухе такси и заплатил вперед водителю. «Везите в гранатный переулок. Не растрясите дорогой». Уже на рассвете он вернулся в Чеховское управление полиции, где в ИВС находился задержанный Илья Сурков. Его уже допросил дежурный следователь. Полковник Гущин внимательно посмотрел присланные Макаром видео и запись видеорегистратора с допроса Суркова. Тот подтвердил свои показания об убийстве матери и украденных почтовых деньгах. Гущин спустился в изолятор временного содержания. Суркова разбудили, вывели из камеры. Полковник Гущин не стал с ним говорить, однако лично осмотрел его поцарапанную щеку. Он помнил о двух сломанных ногтях на руке искры контимировой Несмотря на снизошедшее на него ночью озарение, и глубокую убежденность, что именно он, один из всех близок к разгадке событий, он ощущал, как окружающий хаос вновь властно завладевает им. Сломанные ногти и травмированная родинка на щеке Суркова, признавшегося в убийстве матери, но отрицавшего все остальное, являлись элементами хаоса. Еще одним элементом стало неожиданное для Гущина заявление Макара. И так до сих пор и не обнаруженная машина искры контимировой Макар и Клавдий Мамонтов добрались до бронниц на рассвете. Покинув больницу, они в машине скинули мокрую одежду, не желая простудиться. Остались в одних трусах, боксерах. По дороге домой оба сначала хранили молчание. Клавдий Мамонтов вспоминал. Лева контимиров в приемном покое, пока ждали врача, Тоже был нем, как рыба. Сидел на банкетке, бессильно привалившись боком к Макару. Хотя полковник Гущин и позволил им сопровождать Кантемирова в больницу, полицейские бдительно следили, чтобы они не переговаривались с задержанным. Леву колотила дрожь. Выглядел он, крашев гроб кладут. Когда в приемном покое его уложили на каталку и повезли в реанимацию, врач решил подстраховаться. Макар все же улучшил момент, наклонился над каталкой и что-то шепнул контимировал. «О чем сказал ему в больнице?» — спросил Клавдий Мамонтов, прерывая затянувшееся молчание, когда они уже въезжали в Броннице и направились к Бельскому озеру. «Что мы с тобой его вытащим?» — Макар прибавил скорости. «Сначала надо командора послушать, его доводы», — ответил Мамонтов. Пока мы занимались Сурковым, он нечто на налевку получил. Очень серьезное. Он нам завтра, то есть уже сегодня расскажет. А ты, Клава. Что? Мамонтов повернулся к сидевшему за рулем Макару. Будь с ним потише, Макар подбирал слова. Командор все никак не может смириться, что ты больше не его подчиненный, вольный, как ветер. Ты постоянно ставишь его на место, он психует, расстраивается. Я же помню одно. Вы оба спасли моих детей, рисковали жизнью. Вы оба мне дороги. Я как буфер сейчас между вами порой. Дверь в доме на озере им открыла заспанная горничная Маша. Воззрилась, в каком они гляже Вечеринку у бассейна с купанием, объявил ей нервно Макар. Костюмчик Клавдии отправьте в чистку, остальное наш прикид в стирку. Они оба сразу направились мыться. Переоделись, Макар на кухне, приготовил в кофемашине крепкого кофе, достал бутылку коньяка. Клавдий наблюдал за ним. — Собрался развязать, братан? — Сейчас. Со второго этажа к ним спускалась разбуженная Вера Павловна в длинном халате. — Надо сказать ей про искру, — тихо произнес Клавдий Мамонтов. — И львовен в задержании за убийство матери. Макар сразу убрал бутылку в винную стойку. — Акантемировый. Он объявил Вере Павловне сам. Она глухо вскрикнула. Макар крепко обнял ее, шептал, как гущен. «Тихо, тихо, мы с вами». Ноги старой гувернантки подкосились. Она повторяла. «Искра». «Наташа». «Лева». Макар подхватил старуху под руки, довел до гостиной, усадил на диван, сел рядом, продолжая обнимать, утешать. Сердце Клавдии Мамонтова снова болело. Рвалось на части. Но он упрямо занялся проверкой домашних охранных систем. Дети Макара спали. В гостиной перепуганная горничная Маша поила вместе с Макаром Веру Павловну успокоительным. Клавдий Мамонтов, в который уж раз осмотрел датчики в коридоре, зашел в комнату, оборудованную под центр управления домашней охраной, проверил ноутбук и мониторы, в порядке ли камеры, а затем он открыл дверь игровой детской. Едва не споткнувшись разбросанные по полу машинки Сашхина, минуя пластиковые контейнеры с игрушками, приблизился к низенькому столику, за которым Августа обычно рисовала. Рисунков на бумаге он не увидел. На столике лежал только планшет Августы. Клавдий его включил. Он испытывал двоякое чувство. Негоже тайком просматривать рисунки старшей дочери Макара. Но, с другой стороны, после событий, которые они все вместе пережили в прошлом, он ощущал сильное любопытство к творчеству Августы. Он не забыл, как она недавно изобразила флору, ботанику, траву, переплетение, изгибы зеленых стеблей, однако белых цветов зонтиков она не рисовала. Клавдий Мамонтов глянул в планшет. Программа для живописи и дизайна. Он сам ее раньше скачал для Августы. Рисунок возник. Мамонтов в первый миг не понял, что девочка набросала резкими штрихами. Куб, коробка или сундук. Он оглянулся на контейнеры с игрушками. Возник новый рисунок, и Клавдий Мамонтов замер. Девочка изобразила гору с вершиной, обведенной синим. Гора со снегами и льдом. Домбай-Ульген? Клавдий Мамонтов провел ладонью по лицу. Не стоит гоняться за фантомами. Им все равно никогда уже не узнать наверняка о случившейся в пятьдесят первом во время работы ботанической экспедиции на Кавказе трагедии. Они слышали немало противоречащих друг другу версий. Правда давно похоронена, а факты перепутаны и забыты. Не стоит обольщаться, что истина где-то рядом, нет. Она очень далеко. До них доносятся отголоски, эхо событий многолетней давности. Но горное эхо — зыбкий фундамент для пирамиды версий. Слишком призрачно, эфемерно оно. Если только дурные гены — наследственность. Но вдруг истинная причина всех нынешних событий, убийств, драм в чем-то другом, Гораздо более материальным и осязаемым, чем изменчивая трагическая семейная легенда. Он выключил планшет и решил не говорить Макару о новых рисунках его старшей дочки. Их ждала гораздо более важная беседа. С полковником Гущиным. Они вернулись в Чехов с Макаром в одиннадцать утра. Макар опять вез с собой два термоса черного кофе и сумку-холодильник с едой, чтобы накормить Гущину завтраком после бессонной ночи. Полковника они застали в одиночестве в пустом кабинете. Он сам недавно вернулся из Морга, где присутствовал на вскрытии искры Контимировой, проводимым Сиваковым. Он кратко сообщил мамонтовую Макару результаты. Причина смерти, как Сиваков и определил на месте, механическая асфиксия. По способу нападения на нее удушение схоже с убийством Сурковой, совершенным ее собственным сыном. Белые цветы, как определили эксперты-криминалисты, принадлежат все тому же борщевику Сосновского, и засушены они были предварительно, за несколько дней. Слизь на теле в районе нарисованного пятна тоже является соком борщевика Сосновского. — Разбавленный, — уточнил Клавдий Мамонтов. — Чистый, — ответил полковник Гущин, — без посторонних примесей. — Я уже звонил в больницу, в пока еще в реанимации. В больнице дерматолога штатного нет. Я дал задание найти дерматолога из частной клиники. Мне необходим точный медицинский диагноз его ожогов на руке для окончательного решения по его аресту. Борщевик растет на участке его съемной дачи, заметил Клавдий Мамонтов. Кажется, именно борщевик Сосновского. Но мы с Макаром не ботаники, пусть специалист проверит. Полковник Гущен кивнул. Да, ты прав, это очень важный факт. Федор Матвеевич, Лева мать не убивал. И других тоже. — Тихо, упрямо заявил Макар. — Мне это ясно. Как и то, что первое убийство совершил Илья Сурков. По сути, из корыстных мотивов. Боясь разоблачения в краже денег, он задушил собственную мать. И нам всем пора обсудить, в какой ситуации мы сейчас оказались. — В какой еще ситуации мы оказались? Полковник Гущин открыл термос с кофе, принесённый Макаром. Хрипловатый баритон его звучал мятежно, на разбитых губах запеклась кровь. «Вся прежняя картина убийства сломана», — ответил Макар. «Нам надо попытаться нарисовать себе нечто иное». Перед глазами Клавдия Мамонтова всплыл экран планшета маленькой Августы. «Гора с синей снеговой вершиной». Какой смысл она вкладывала в свой рисунок? По эпизоду Сурковый отдельный вопрос, — спокойно парировал Макару полковник Гущин. — В принципе, я с тобой согласен. Эпизод, как выяснилось, автономный, хотя у меня остались некоторые вопросы. Насчет всего остального я не считаю, что мы на руинах. Напротив, теперь можно выстроить здравую логическую цепочку причин и следствий происшедшего. И он все так же спокойно, настойчиво начал излагать Макару и Мамонтову главные идеи своего озарения. Клавдий Мамонтов слушал очень внимательно. Макар тоже слушал и выкладывал на стол контейнеры с едой для Гущина. Подлил ему еще горячего кофе из термоса в кружку. — Спасибо. — Полковник Гущин, вдохновленный речью, на секунду прервался. — Только мне жевать больно. Он дотронулся до челюсти и разбитого рта. Омлет мягкий, сообщил Макар. Я специально Машу попросил утром легкое диетическое приготовить для вас, Федор Матвеевич. Гущин продолжил излагать свои доводы, однако ковырял пластиковой вилкой в омлете и пил кофе. Даже если старая кошелка, сестра Контемировой, что-то вам наплела, а Тамара косвенно это подтвердила, я имею в виду танцы искры голышом в спальне на глазах легки сказал Макар. Когда это было? Левка в прошлом по полгода вообще ни мать, ни отчима не видел. Они в одной стране жили, он в другой. Они даже не пересекались. Иди по комплекс, на которого Фёдор Матвеевич так упираете, лично мне кажется спорным мотивом. Контимиров дважды покушался на суицид, не отступал полковник Гущин. Это не признак ли попытки, как у многосерийных маньяков остановить себя? Третья попытка его. Тоже акт самоостановки в купе с побегом от полиции. «Две прежние его попытки самоубийства случились в марте», — парировал Макар. «Все жертвы были тогда живы-здоровы. Он останавливал себя у последней черты. Не вышло. Его спасли в метро и в больнице. И он отправился убивать», — ответил Гущин. «Федор Матвеевич, да поймите вы, он не из-за матери, не из-за инцеста и эдипового комплекса хотел с собой покончить», — воскликнул Макар. Я вообще сильно сомневаюсь, что существовал какой-то инцест между ними. Не верю я в подобное. Левка жаждал умереть. Ну, почему? Объясни мне, — попросил Гущин. Ты же лучше его знаешь, чем я. Он хотел свести счеты с жизнью от безысходности, — глухо ответил Макар. Он окончательно сломался, понимаете? Зачем ему совершать серийные убийства, играть с полицией в нового зодиака, оставлять загадочные послания на трупах, если он вообще не видит смысла в своем дальнейшем существовании? Он трижды пытался перейти Рубикон в вопросе смерти. На берегу, едва начав дышать, он мне сказал, я никого не убивал, только себя. И ты ему поверил. Есть моменты, когда люди не лгут, Федор Матвеевич. Много ты видел в своей Англии, в графстве Суррей и в клубах Соха, хмыкнул полковник Гущин. Я здесь такого навидался. Макар молчал. Клавдий Мамонтов не вмешивался, слушал их обоих. «У Контимирова нет никакого алиби на первую половину вчерашнего дня. Встречу его с риэлтором в Сколково проверим», — продолжил полковник Гущин. «Сам район вам ничего не говорит, а? Сколково. Ниточки от Мухиной уходят как раз туда. А Наталья Гулькина вообще старая знакомая Кантемирова. Налицо его связи со всеми тремя жертвами. Он вырос на кавказской истории о серийных убийствах. Он увлекался ботаникой в детстве». «Да-да-да, он, как и мы, гадал, кто в 51-м на Кавказе мог оказаться убийцей. Дед, бабка или же пастух. Он собирал гербарий, он вырос в семье, где борщевик Сосновского стал наваждением, он знал его свойства. Он пацаном засушивал его белые зонтики. Ваше предположение, Федор Матвеевич, что любовь его матери к жемчугу как-то ассоциировалась у него с белыми цветками борщевика, тоже против него. Борщевик мы видели на его участке, и руки у него в пятнах» воскликнул Макар. «Все, все сходится на легке! Ну, полный расклад против него, да?» «Доказательства и факты», — бесстрастно ответил полковник Гущин. «На которой ты из симпатии к приятелю, Шапошному, в общем-то. Но одного с тобой круга золотой молодежи упорно не желаешь обращать внимания». «Я вам уже говорил, Федор Матвеевич, есть такая вещь, высшее милосердие!» Макар сильно волновался. Проявить сострадание к человеку и попытаться понять, защитить его, когда он на грани полного отчаяния, слабый, разочаровавшийся во всем, истерзанный ужасом, утративший все цели. «Ну, я тебя слушаю. Защищай его от меня, болвана!» В тоне полковника Гущина сквозила горечь. Он искоса глянул на клавдию Мамонтова. Его взгляд красноречиво говорил «Ты бросил меня, ушел!» а он мне противоречит, выбирает между мной и контимировым Макар понял, о чем он думает, и заявил. Я не против вас сейчас выступаю, Федор Матвеевич. Я призываю трезво оценить новую ситуацию. Можно прямо сейчас закончить наше дело, отправить Суркова в тюрьму по обвинению в удушении матери и Левку туда же по обвинению в совершении трех других убийств. А можно продолжать работать, искать, разбираться. Вы утверждаете против Левки масса фактов и доказательств, «Все на нем сходится, да? А лично меня это как раз и настораживает. Ну все, все против него. А у нас уже случалось в прошлом, когда нам подсовывали фигуранта, искусно манипулировали нами, подводя к определенному человеку. Не стоит повторять наши общие прежние ошибки». «Ну, давай, давай, продолжай. Только не ори, здесь все же полиция». Полковник Гущин доел омлет и открыл контейнер с холодными котлетами от горничной маши Убийство почтальона Сурковой, в нашем прежнем понятии первой жертвы серийника, теперь совершенно самостоятельный эпизод. Макар взял себя в руки и заговорил спокойнее. Она вообще никакая не первая. Суркова — жертва алчности и жестокости собственного сына. Перед нами не четыре, а три убийства, связанных между собой напрямую общими деталями. Первая — Ирина Мухина, вторая — Гулькина и третья — Искра контимирова Насчет почтальонши, может, связь этого отдельного эпизода с остальными все же присутствует, но не та, что нам представлялось ранее. Связь другая. — Какая другая? — спросил полковник Гущин. — Я пока не знаю, — признался Макар. — Может, и вообще ничего нет. Вы сфокусировались на царапинах на щеке Сурковой сломанных ногтях искры его вчерашней поездке в Серпухов. Но это совпадение, я уверен а связь, если существует, в чем-то более тонком. Если бы у нас шли чередой отдельные эпизоды типа Сурковского, то количество подозреваемых вообще зашкаливало бы. Наш главный обвинитель Светлана контимирова сыпала подозрениями. Вспомните, в смерти Натальи Гулькиной она обвинила сначала собственную сестру Искру и намекала даже на сына Гулькина Кирилла, затем, по вашим словам, бросала намеки на Тамару Цармона. Ее якобы сговор с Керимом Касымовым в отношении устранения Искры. Тамара — последняя, кто видел Искру живой перед отъездом той из дома. К тому же между ними раньше произошел крупный конфликт. Тамара покидала дом Кантемировых. Затем, правда, вернулась. Однако с какой целью? Как на самом деле она относилась к хозяйке и ее сыну? Сама Искра оказалась последней, кто видел живой Наталью Гулькину. Она посещала ее в сарафанова на даче за несколько часов до убийства. Левка же нам с Клавой сказал, что Кирим, отчим, его подставил, хочет погубить. А Светлана контимирова обвинила Левку в убийстве матери из-за инцеста и в убийстве Гулькиной с целью сокрытия сведений о нем. Запутанный клубок обвинений и наветов, подозрений, предположений, клеветы, но чертова путаница не учитывает единого способа совершения убийств и знаков, намеренные, ярко оставленных на трупах душителем. Вы, Федор Матвеевич, говорили, чистая классика жанра. Классика серийности, да? А меня теперь и это крайне настораживает. «Ты же сам первый твердил о серийнике», — заметил полковник Гущин. «Ты обратил наше внимание на пятно, на контур руки, очерченный маркером, на цветы, на то, где растет борщевик, есть он или нет на местах преступления». «Да-да, какое-то время и я был абсолютно уверен, перед нами классическая серийная схема», — Макар кивнул. «А сейчас ты изменил свое мнение?» «Я вообще стал сомневаться, что перед нами именно серийный убийц, Федор Матвеевич. Перед нами три преступления, связанные общей целью. Только вот какая она на самом-то деле?» «Ты полностью изменил свое мнение после того, как твой приятель-мажор очутился в нашей орбите», — поинтересовался Гущин. — Нет, когда на берегу Лёвка мне сказал, что никого не убивал. — Считайте, я ему искренне поверил, — ответил Макар. она нас ведь именно к нему настойчиво подталкивали. Вся нрачитая, прямо в глаза бьющая серийная классика, весь антураж посланий на телах. Первый убили Ирину Мухину, — заметил полковник Гущин. Чистая случайность, что ее труп пролежал во дворе дома пять дней. Помощница по хозяйству не явилась вовремя, вот и все. С течение обстоятельств. А так, мы бы его нашли, и мы же тогда вообще ничего не знали ни про семью контимировых ни про борщевик Сосновского, про чертову ботанику. Гулькину задушили спустя несколько дней. Ее смерть все равно бы вывела нас на эти факты. Вы бы моментально объединили убийство в чистом ключе и в сарафанова Не слишком серьезный довод, Федор Матвеевич. Я весь во внимании к твоим серьезным доводам. Полковник Гущин, морщись от боли, медленно жевал паровые котлеты. Булку он отложил в сторону. «Мы должны взглянуть теперь на гибель трех женщин под другим углом», — объявил Макар. «Что это не серийные убийства?» Клавдий Мамонтов впервые вмешался в их эмоциональную беседу. «Что нас кто-то водит за нос, и вашу полицию, Фёдор Матвеевич, тоже», — ответил Макар. «Ради чего?» — спросил Гущин. Не ради удовлетворения обычных маньяческих фишек, тщеславия, жестокости, параноидальных отклонений психики. А ради иной цели, очень важной для истинного душителя. Кто-то пошел на убийство трех человек, пытаясь замаскировать все под действие маньяка. На его роль наш истинный душитель назначил Леву контимирова используя его психологическое состояние, суициды и историю его семьи. «И какой же совет ты мне дашь, Макар?» — спросил полковник Гущин. «Вы вольны поступать, как знаете, Федор Матвеевич. Вы официально руководите расследованием», — ответил Макар. «Но мы с Клавой в любом случае не остановимся. Мы продолжим распутывать наше дело. Я, как обычный дилетант, но жаждущий справедливости, а Клавдии в роли частного детектива, у него неплохо получается». У полковника Гущина зазвонил мобильный он по традиции включил громкую связь. «Федор Матвеевич, сейчас в реанимации Кантемирова осмотрел привезенный нами дерматолог. У него дерматический ожог, вызванный соком ядовитого растения», — деловито сообщил старший опергруппы. Дерматолог сказал повреждения, связанные с фототоксичностью, с содержанием в соке светочувствительных веществ. Предположительно, ожог вызван контактом с борщевиком Сосновского. По словам врача, подобные кожные травмы очень долго не заживают. У Кантемирова давность примерно неделя, может, чуть меньше. — Все слышали? — спросил Гущин, давая отбой. — Макар, по лицу твоему, вижу, тебя не впечатлило. Клавдий? — Федор Матвеевич, все равно надо продолжать расследование. Не зацикливаться сейчас на Кантемирове, — ответил Клавдий Мамонтов. Полковник Гущин оттолкнул от себя пластиковый контейнер с недоеденными котлетами и резко поднялся из-за стола. Друзья видели, он хочет им сказать громко, во весь голос, как бы вы ни возражали, будет по-моему. Однако у него снова зазвонил мобильный. «Машину Кантемировой нашли», — прозвучало по громкой связи. «Она в отработанном карьере с водой, затоплена».